Глава двенадцатая Проснувшись с первыми лучами солнца, смачно потянулся правой стороной и чуть менее смачно левой, со счастливой улыбкой, вспоминая вчерашний, ровно настолько же короткий, сколь и прекрасный прощальный чмок в щечку от виталины у подъезда. Тут этикет не спрашивали, и провожать меня до дома она будет еще много-много лет. В идеале провожаться вместе со мной. Просто шикарный вчера был день. Встав с дивана, включил телевизор, чтобы посмотреть повтор главной информационной передачи страны «Время» под обещанную себе на каньоне зарядку. Высоким виталийным стандартам соответствовать сложно, но я буду стараться изо всех сил. Сейчас рука окончательно окрепнет, и мне разрешат бегать по утрам и немножко тягать железяки малого веса. Буду подтянутой и красивой, чтобы агенту было не стыдно со мной в люди выйти. Ну и для здоровья мне же еще генсеком работать. На экране сопровождаемую речью репортера кадры очереди у детского мира. Разработанное коллективом ученых-математиков при поддержке Министерства химической промышленности СССР, советский кубик сразу же получил признание у маленьких покупателей. Показали счастливую девочку лет десяти, она гордо демонстрировала камере кубик Рубика и рассказывала, как сильно ей такая интересная и развивающая игрушка нравится. Пользуется успехом новинкой во Франции, где фирма «Бик» наладила выпуск игрушки по заключенному с Министерством внешней торговли договору. Показали ряд французских граждан разных возрастов, которым кубик тоже очень понравился. Начиная со следующего года, советский кубик будет включен в ассортиментный минимум, как всех магазинов игрушек СССР, порадовал репортер завершение сюжета. Ништяк. Проект успешно реализован в полной мере. Кредит доверия получен, валюта в бюджет тоже. Запыхавшийся я выключил телек и пошел в душ, по пути аккуратно заглянув в щелочку родительской комнаты. Дрыхнут. Всю ночь, поди, мама, отчему мозги промывала на тему «Почему мне бы хотелось мужа директора совкоза?» Кадровая работа в надежных руках. Целиком ли отработан кубик? А ведь нифига. Можно выжать еще нормальной пользы, а то потратят на подкуп хитрых негритянских социалистов. Значит, нужно организовать еще один звонок деду. Позвонил в Кремль, забронировав три минуты днем 12 мая. Так-то у меня особый код есть для мгновенного соединения, но он же экстренный. А значит, лучше не трогать, пока реально не прижмет. Тоже вполне может оказаться проверкой от Андропова на ответственность и здравомыслие. Так, теперь нужно предупредить вилку о нестандартной поездке. Вчера, как только я зашел домой, следит кровавый режим, докладывает кому надо. Позвонили из НИИ животноводства номер 11 и попросили прибыть в одно из опытных подсобных хозяйств, расположенное в тридцати километрах к юго-востоку от Москвы. — Доброе, не спишь? — ритуально спросил я, очевидно, не спящую девушку. — Утро, завтракала, вполне приветливо отчиталась она и заметила. — А раньше ты мне по утрам не звонил. — Так незачем было, — честно ответил я. — Возьми газ 69А потому что я на нем еще не катался, а хочется. — И, кирзачи, нам в лишенные асфальта места сегодня ехать, новую зверушку смотреть. — Ок, а что за зверушка? — По пути объясню. Через 40 минут приехать сможешь? — Через 30 Немножко поиграла она собственному любопытству. Положив трубку, прихватил на кухне тарелку с бутербродами и стакан томатного сока. Товарищ Микоян велел его по утрам пить, значит, надо. И вышел на балкон подышать утренней свежестью. Ночью дождик прошел. Да посмотреть на пруд. С днищем почти закончили. Поверх выложенных бетонных плит протянули трубы, и прямо сейчас пара товарищей при помощи сварочного аппарата заканчивает их соединять. Берега просто перепаханная и припорошенная строительным мусором земля. Газон обещали привести готовый, но доски уже привезли и сложили под брезент. Завезли кучу гальки, будущие дорожки посыпать. Эка же, брусчатка не предусмотрена. Когда я помыл стаканы блюдца, зазвонил телефон. Какое насыщенное нынче утро. «Доброе утро!» «Доброе утро, Сережа! Не разводил Узнал?» Раздался в трубке подчеркнуто бодрый голос Виктора Васильевича Гришина. «Как можно вас не узнать, Виктор Васильевич?» — сымитировал я удивление. «Не разбудили, я как раз по делам собираюсь». «Дела — это замечательно», — одобрил он. «Сильно занят?» «Сегодня сильно, а завтра почти нет», — честно ответил я. «Я тебе вот по какому вопросу звоню». Перешел он к делу. «Конкурс скульптуры тебе одобрили. Запиши номер». Э, «Записал», — соврал я. «Принадлежит он Николаю Васильевичу Томскому. Знаешь его?» «Лично не знаком но наслышан. Скульптор-монументалист и президент Академии художеств СССР. Поделился кусочком внутренней Википедии». «Верно». — одобрил градоправитель. — Николай Васильевич согласился сглавить судейскую бригаду. — Он будет ждать твоего звонка, — намекнул Гришин. — Сразу после нашего разговора позвоню, — Виктор Васильевич правильно понял я. — Верно. Дел у него много, и заставлять его ждать невежливо, — одобрил он. — Ух! Целый член политбюро шефство надо мной взял. Вежливости обучает. И второе. Гришин в трубке пошуршал листочками. «Работы еще много, но, посоветовавшись, мы с товарищами сочли твой первый инфраструктурный проект в состоявшемся и смогли изыскать дополнительные фонды. Не извини, серёжа, но Экопарк Сокольники тебе обустроить за свой счет мы не дадим». С трудом подавил ехидный ржач. «Знаем мы ваши фонды». Это же эрзац-взятка товарища Андропову, как она есть. Нормально. Я не против не трогать тех, кто делится нетрудовыми доходами с народом посредством улучшения окружающей среды. Если сильно не вредят, конечно. — Хорошо, я тогда еще что-нибудь найду, — пообещал я. — Не спеши, — мягко дернул Гришин. — У тебя есть для Сокольников такой же проект? — Готово, нет, — честно ответил я. Прикинул нагрузку и лень. Несрочно же, значит, можно и последней немножко волю дать. Но будет к одиннадцатому мая. Таню и Надю в помощнице возьму, им понравится. — Хорошо, тогда запишу тебя на прием в десять тридцать, — решил Виктор Васильевич. — Что это за приказы пошли? А вдруг у меня важные придворные мероприятия в этот день? — Огромное спасибо, Виктор Васильевич. Я осознаю всю величину ответственности и ни за что не подведу. — Молодец! — припечатал меня грабодоправитель и повесил трубку. В коридор заглянула любопытно сонная мама, и я поделился с ней радостью. — Продолжаем масштабироваться сразу везде. Старшие товарищи вспомнили о существовании нашего района и нашли средства на благоустройство сокольников. — Это хорошо, потому что наш будущий совхоз поможет освоить любые деньги. Нам с Надей и Таней доверили поучаствовать в разработке проекта. — Какие вы молодцы, — умирилась мама. — Голодный? — Поел уже. Благодарно улыбнулся, псовал ее в щечку, она ушла умываться, а я позвонил Николаю Васильевичу. Завтра к нему в академию поеду. Отделся. Треники, футболка, олимпийка, нормальный лук под кирзачи. Заглянув на кухню, пап Толь тоже проснулся, предупредил. — Я поехал в животноводство. Взрослые грохнули. — Коров повышенной удойности в совхоз выбирать? — вытерев слединку спросил родительница. — Ня! — покачал я головой и ответил чистую правду. — Смотреть на уникальных свиней. Родители заржали с новой силой, а я пожал плечами, не вру же, и пошел обувать кеды. Сапоги с собой, че ноги зря парит. Вышел из автоподъезда, сел на лавочку в ожидании Виталины и улыбнулся целеструмленной, идущей ко мне бабушке в черном закрытом платье, черном же платочке и с авоськой в руках. — Незнакомая, но это нормально. Все граждане СССР пока не выучил. Э — -э, Здравствуйте. Автограф взять хочет, наверное. И что-нибудь подарить в ответ. Вон полная оська консервных ба... — Откуда у простой советской пенсионерки столько ргд 42 Отстраненно подумал самоустранившийся от принятия решений рептильный мозг после того, как я подавил естественный импульс с паническими воплями свалить как можно дальше, не забывая прикрываться складками местности. Лицо незнакомки отрешенное, глаза смотрят куда-то внутрь. В отличие от частично переехавшей в вымышленный мир татьяна Филипповны, это в нем живет целиком. Что она, интересно, по ее мнению, носит с собой? Маринованная опята? Банки с конфетами? Твою мать, а если она детей угощает? А кому гранату, обожающе играть в войнушку детвора? Отвиснув, медленно почесал затылки правой рукой, замаскировав фальшивый зевок левой. Распальцовка на правой, просьба дяденьке снайперу не стрелять потому что вдруг сдетонирует, и не потому, что бабушку жалко. Себя все равно жальче Служба же несется, верно? Вы же заметили, уважаемые КГБшники? Внучек! Губы бабушки задрожали, она вытянула руки. Не тряси сумкой, блядь, ко мне. Вот он ты! Голос потеплел. Думала, украли тебя инопланетяне проклятые. Груш вот тебе принесла. «Весна! У сумасшедших обострение! И без гранат в авоське! Может, муляж? Нет уж, здесь лучше перебдеть. Я бы с ней немножко поговорил, и, может быть, даже нанял бы добрую сиделку, но сейчас...» «Бабушка!» — выдавил улыбку, медленно поднялся и обнял женщину в ответ. «Про запах не думать. о чем пахнут совершенно безумные люди?» «Я так рад, что ты меня нашла! Давай помогу тебе груши донести!» Я аккуратно отобрала авоську. Из подъезда вылетела четверка КГБшников. Дядя Дима скомандовал мне «Не двигайся!» Дядя Гена и дядя Фидя аккуратно скрутили бабушку, а дядя Дима рявкнул на копающихся в песочнице малолетних Ольгу и Матвея из дома напротив. «Домой! Бегом!» Деточки убежали в подъезд. «Саперы бы, товарищи!» — жалобно попросил я. «Стой!» — это для вылетевшей из въехавшего во двор голубого ГАЗ-69А Виталины. «Это что, гранаты?» — остановившись, разведела она. «Сережа, давай я подержу!» — предложил дядя Степан. «Был бы очень благодарен!» — кивнул я. Э -э, «Трусов я и сам презираю, но...» «Тросостью тут и не пахнет!» — фыркнул он и очень аккуратно отобрал у меня гранат. Краем глаза, наблюдая, как дядя Дима забегает в подъезд, звонить пошел, а дядя Степан медленно и печально тащит авоську к гаражам. На подкашивающихся ногах сделал пару шагов в противоположную сторону и был подхвачен завившей настой Виталины. Чертыхаясь, она затащила меня за угол дома и гневно заорала «Совсем придурок!» — обняла «А если бы?» «А если бы?» — вздохнул я и обнял девушку в ответ. «Больше из дома без меня ни ногой!» — обиженно приказала она. «Невыполнимо, прости». С неохотой, высвободившись из объятий, покачал я головой. Единичный городской сумасшедший не повод окончательно переходить на осадное положение. Потряхивает меня что-то. Вздохнув, уселся на корточки, прислонившись спиной к нагревшимся на солнце крипичам. — В ногах, правда, нет. Припади на корты, — предложил вилки и заржал. А вот и отходняк вы мужчина улыбнувшись, она подтянула юбку и присела. Вся спина, будь грязная, неожиданно улыбнулась нормально и поделилась зоологическим наблюдением. Ты сегодня впервые потрогал меня без спроса. Внимание отвлекает. Тормошит. Какая молодец. Наглею потихоньку. Не стал я убиваться по этому поводу. Угу, кивнула она, не став бить малолетку по рукам. — Может, уехать, — спросил я, — а то начнется сейчас суета, она с кабанчик ждет. «Кабанчик — Кабанчик? — удивилась Вилка. — По пути расскажу. — поднялся на ноги и протянул девушку руку. — Лучше меня трогай, я не гранаты. Почти жалобно попросила она, выдала мне ладошку и поднялась, мило дав мне ощутить нагрузку. Подвела к углу дома и завела. — Я сейчас выгляну, а тебе нельзя. — Вредина! — припечатал я ее. Внимательно осмотрев двор, она кивнула и удивленно покосилась на отобранную у нее руку. — Не на людях же! — смущенно шаркнул я ножкой. — Вдруг тебя из Минкульта попрут за аморальный образ жизни? — Точно! — утрированно одобрила Вилка и ехидно добавила Все вокруг ведь слепые, им ничего такого и в голову не приходит. Обиделась, испугался я. Немножко обиделась, — подтвердила она, и мягкой улыбкой попросила меня не переживать. — Но ты прав. С ровесницами за ручку гулять для тебя нормально. А со мной, — развела руками, — слухи слухами, но выпячивать не стоит. яд ладно. Ты меня в любом случае уволить не дашь, — подмигнула. — Но тебе, может, и прилететь. Сделав одухотворенное лицо, сложил руки на сердце и пафосно произнес. — Она моя Бунза, мой ангел, без нее я не смогу творить. — И ведь поверят, — фыркнула Вилка, посерьезного и предупредила. — Но еще пара таких ЧП, с нами будут таскаться двое здоровенных мрачных мужиков. — А все почему? — скорбно вздохнул я. — Потому что охраняемый объект беспечно забивает на рекламент по по которому должен уведомлять товарищей с первой тара за три минуты до выхода из дома и ждать отмашки с разрешением пойдем товарищу цвигуну звонить чтоб бревям не попало хорошо что ты сам все понял похвалила девушка и вздохнула гранаты ссыь бела дня полная авоська у пенсионерки эхо войны надо полагать выкатил я версию А ведь в интернете я читал про похожий да какой там похожие, это же бабушка есть, случаи в 1969 году под Звенигородом черные археологи раскопали арсенал ВОВ. Гранаты, оружие, вот это вот все. Неведомым образом куча гранат попала к школьнику, у которого оказалась сумасшедшая соседка. Она поехала в Москву с авоськой гранат, бродила там полдня, пока ее не увидел повоевавший вов-милиционер, который ходил за ней почти два часа, уговаривая груши отдать ему, пока она не легла на траву и не уснула. Но хроноаберигенам же не расскажешь? А вот с черной археологией, оно же старое доброе мародерство, нужно что-то делать. Богатый мальчик ведь может спонсировать нормальные научные экспедиции. Пообещав себе не забить на эту мысль, пошел к машущему мне рукой из открытого окна первого этажа дядя Диме. На ловца и зверь бежит, улыбнулся о Виталине и взял протянутую КГБшником с пояснением Семен Кузьмич трубку. А кому еще на личном контроле наследного через одного принца держать? жалким генералом Тьфу. И как-то уже и не трясет. И настроение хорошее. Привык. Многодневные посиделки на даче у любимого дедушки пострашнее гранат. Здравствуйте, семён Кузьмич. Вежливо поздоровался я с председателем КГБ. Э -э, Сережа, ты цел? — взволнованно спросил он. — Цел, — подтвердил я. — Простите, семён Кузьмич. Я регламент нарушил и из-за этого людей подставил. Клянусь усвоить урок и больше так не делать. Товарищи охранники отработали идеально, и совершенно никто не пострадал. Женщину эту я впервые видел и ничего о ней не знаю. — Ты зачем граната-то хватал? — тоскливо вздохнул он. — Так дети в песочнице играли, — отмазался я. Вдруг бы она кидаться начала. Наша сумасшедшая, внуком меня назвала. Вот я и говорю, мол, бабушка, давай донести помогу. А дальше товарищи скрутили, и меня подальше отодвинули. Дядя Семен гранаты отобрал, но, уверен, точно так же поступил бы любой из них. А дядя Дима мне говорил, что делать, и детей с улицы убрал. Отметил я и командира группы. Довольный какой, имеет право отработать штатно. Ну, а в чем он виноват? В том, что у охраняемого объекта детство в жопе играет. «Регламент обязательно соблюдать надо, он кровью написан», — позволил себе немножко воспитательного момента Цигун. «Так точно, товарищ генерал армии, сделал я ему приятно». Недавно возвысился в дополнение к должности. «Вот ты молодец», — похвалил меня. — Семен Кузьмич, Юлиан Семенович Семенов, книги, которого нам с вами очень нравится, закончил рукопись «Семнадцатье мгновений весны». — А я знаю, Сережа, — оживился Цвигун. — Прислать тебе копию? — Мне в Минкульте давали спасибо, — отказался я. — Я по другому вопросу. Книга замечательная, и так и просится, чтобы из нее сделали цветной многосерийный телефильм. Я бы хотел к нему музыку написать. Про милицию и фильмов много, а про ваше, так сказать, ведомство не хватает. Поговорите с Юлианом Семеновичем об этом, а я с Борисом Николаевичем Полевым поговорю. — О, я с тобой совершенно согласен, Сережка! — обрадовался за своего протеже семён Кузьмич. — Дедактеев отличный и действительно просится на экран. Как ты смотришь на то, чтобы пригласить наружу Штирлица Вячеслава Васильевича Тихонова? Хе, идея тоже оказывается вынашивается идеальный выбор честно похвалил я товарищи генерал армии а лучше вячеслава васильевича не справится никто а как вы смотрите на ле одни доброневого в роли мюллера ты не поверишь но именно его я и хотел пригласить очень даже поверю завел я его я очень рад что у нас с вами схожие вкусы семён кузьмич фильм получится на века как минимум на десятилетия, дальше не проверял. Но анекдоты точно доживут. Договорив с председателем, уселись в газик. Виталина выехала со двора, разминувшись целым милицейским кортежем в сопровождении армейского зила, и напомнила. — Кабанчик! — Расскажу, когда приедем, — стебанул и я. Получил символический щелбан и смиренно вздохнул. Говорю я такой однажды товарищу генеральному секретарю.